Кроме дневальной, никого не было, все находились в поле. Тени вошли сюда. Ко мне подошли сразу три, каждая дотронулась костяшками пальцев. У меня на воле такая дочка. Другим я напоминал внучку, сестру. Некоторые из них, стоя поодаль, просто смотрели на вновь прибывших, застыв в отупении». Сколько пределов, границ переступили они. Многие из них числились инвалидами, были сактированы, то есть списаны актами врачебной комиссии, как непригодные к работе, подлежащие освобождению. На волю их, тем не менее, не отпускали и без работы не оставляли. Сидя на нарах в своем инвалидском бараке, они и сучили пряжу с веретина. За проволокой лежала бескрайняя степь, ветер все нес и крутил песок. Перехватывающий горло жарой, песком, вышками, сверхмыслимой жестокостью, был до отказа заполнен этот мир. Я решила уйти из него, выбыть, покончить с собой. В категорически явившемся чувстве не было ни паники, ни отчаяния. Решение было естественным. На этой черте смерть представлялась достойнее. Я пыталась сообразить, как, чем. Не было ни яда, ни бритвы, ни омута. Так что... Выйдя из барака и блуждая по зоне, я наткнулась на солидный кусок веревки. Ее здесь производили. Теперь надо было решить, где. Уборная представляла собой яму, обнесенную в углу зоны невысоким частоколом камыша, и была на виду у часовых. в е р х у на углу барака, скрещивались поперечные балки, поддерживавшие крышу. Они выступали полукрестом. Это годилось. Но место без помех просматривалось с двух вышек. Значит, следовало дождаться темноты. И тогда лишь несколько часов ожидания. Следователь знал, что говорил. «Мне показалось, что вы повесились». Я зашла в барак. В этом первом бараке первого на моем пути лагеря, замкнувшись на спасительной мысли об уходе, я в тот день ждала темноты, чтобы покончить с обезображенной жизнью. и з а т у п е н и е вывел шум. Барак наполнялся работягами. Они подходили к своим местам на нарах. Значит, прошло много часов. Уже наступил вечер. «Что, у нас новенькие? Был этап?» — спрашивали пришедшие. Только один вопрос. Больше никто друг другом не интересовался. Вернувшиеся с работы люди тоже были худыми, коричневыми от солнца, руки и ноги в ранах, вымазанных зеленкой. Одни тут же заваливались на нары, другие, напротив, деятельно занялись приготовлением пищи. В бараке быстро затопили плиту, п о труба, от которой была выведена прямо в окно. Несколько человек сгрудились возле н е ё Все, что происходило на моих глазах, было отталкивающе удивительным. Человека 4 присев возле плиты на корточке, бросали в огонь черепах, которых им посчастливилось поймать в степи. Когда панцирь раскалялся, черепаху щепками извлекали из огня и силой кидали на пол. Панцирь раскалывался и освобождал обгоревший ком черепашьего мяса. Счастливчик приступал к варке французского супа. Под восклицание остальных, надо же, какой жирный! Женщина в углу орудовала над чем-то бело-красным и скользким, выгребая охапку кишок и потрохов. С сосредоточностью голодного человека она, оказывается, раздирала суслика. Поимка зверька возбужденно обсуждалась. Здесь был и оттенок зависти, столь редкостной удачи, и одобрение конвоиру, который не помешал настичь зверька. Я глядела на обрабатывавших свой дополнительный паек женщин, бестрепетно переводя взгляд с одной на другую. Красное платье в цветочек на одной из них задержало мое внимание. С ним что-то было связано. Надо было свершить о усилие, чтобы вспомнить, что именно. И вдруг я связала концы с концами. «Ну да, это платье я видела в камере».